Аля, Кляксич и Вреднюга. Глава первая. Подходила к концу третья четверть. Приближались весенние каникулы. Они еще называются «Книжки на неделю». И мама обещала Али, что они пойдут в бывший дворец пионеров, который теперь, правда, называется как-то по-другому, навстречу, как мама сказала, с живыми писателями. И даже художники, которые рисуют картинки в детских книжках, там будут тоже. Аля с нетерпением ждала этого дня и вообще каникул, потому что они с Антоном тоже настроили всяких планов. На кошачью выставку сходить и разыграть перед родителями пьесу, которую они сами же и сочинили, профею Арабеллу или снова гномика Чора. Но примерно за неделю до каникул в первом классе Б стали твориться невероятные вещи. Учительница Юлия Викторовна хваталась за голову и не знала, что и подумать. Все ребята в классе очень прилично читали. По математике тоже у большинства были вполне подходящие отметки. Но русский... Боже ты мой, что творилось на уроках русского языка? Все все путали, все всё писали с ошибками. В третьей четверти Юлия Викторовна уже собиралась ставить настоящие оценки, а не красненькие и синенькие кружочки, как она делала с начала года. Но кому и что ставить по русскому языку? Всем 28 восьми ученикам только двойки? И мальчикам, и девочкам? Антон зашел к совсем поздно. Мама уже несколько раз успела сказать «Александра, быстро чистить зубы, умываться и спать». Открыв входную дверь, она удивилась. «Антон, ты что это на ночь глядя?» «Я на минуточку, Клавдия Васильевна. Ну, на самую коротенькую минуточку!» Он прошмыгнул в Алену комнату. «Аль, ты понимаешь, что происходит?» «Ты про что?» «У тебя что, голова квадратная, что ли? Не понимаешь? Я про все эти двойки по-русскому!» «Ужас какой-то!» — подхватила Аля. «Тебе не кажется?» ой Вдруг начала догадываться Аля. Кляксич, да? Ты это хотел сказать, Антош, а? Ну, говори же! Кляксич или кто-нибудь еще этого я знать не могу. Но что-то ведь происходит. С ребятами? Со всеми нами? Да при чем тут ребята? Ясно же, что в учебнике какая-то ерунда. Что же нам делать? Ты придумал? Не придумал еще, но делать что-то надо. «Антон, тебе пора домой!» – крикнула мама из-за двери. «Александра, чистить зубы, умываться и спать! Я ложусь! Мне завтра рано!» «Мам, сейчас! Ты ложись, мам! Я через минуточку!» – ответила Аля и зашептала, обращаясь к Антону. «Ты думаешь, можно что-нибудь сделать? Как тогда, с нулем, да? Возможно, только вот как?» Антон взял учебник саленого письменного столика и задумчиво повертел его в руках. Учебник как-то сам собой открылся на седьмой странице, но там вместо плохо нарисованных уток, почему-то покрашенных, как воробьи, лиловой свеклы и зеленого индюка, которых уже давно проходили, стоял стол, покрытой облезлой клеенкой, и трое каких-то подозрительных уродцев, сидя за этим самым столом, разговаривали с четвертым, который стоял перед ними на вытяжку. «Послушай, вреднюга», — говорил один из сидевших за столом. «Но, господин Кляксич», — отозвался тот, что стоял, — «я же сделал все, что мог. Посмотрите, ведь какие гусиные стаи летают из тетрадки в тетрадку». «Вы же обещали», — продолжал говорить тот, кого назвали вреднюгой, «что после того, как я сделаю последнюю эту вредность, меня будут называть лапушкой». «Успеешь», — сказал Кляксич. «Может, тебя и назовут лапушкой, но только после того, как весь класс, ты слышишь, весь первый класс Б останется на второй год», — отрезал Кляксич. «Я так решил, и так будет». «Но ведь вы обещали», — настаивал Вреднюга. «Рано» вмешался второй из сидевших уродцев. «Мы, помарка и описка, мало что можем сделать. Из-за помарок и описок на второй год не оставляют, поставят всем тройки, на том и конец». «Я много что мог сделать раньше сам», — сказал Кляксич. «Могущественнее меня никого не было. Это когда ребята в школе писали чернилами. А теперь враги мои изобрели всякие там шариковые ручки». «Так что изволь служить мне верой и правдой, если не хочешь до конца дней остаться вреднюгой!» Тут седьмая страница дрогнула, и снова появились коричневые утки, лиловое свёкла и зеленый индюк. «Скорее! скорее на помощь!» — раздались вдруг странные, крякающие голоса. «Вреднюга нас погубит!» — это махали крыльями и кричали те самые коричневые утки. Они жалобно смотрели на Алю и Антона. «Вы нам поможете, ведь правда!» — молила одна из них. «Аль, надо решаться!» — прошептал Антон. «Нам не привыкать!» — заметила Аля. «Но как же нам туда попасть?» «О, это совсем просто!» — прокричали утки, слетая со страницы. «Садитесь, мы вас отнесем!» Стоило только принять решение, и Аля с Антоном в одно мгновение оказались в учебнике русского языка.